Андроиды каркона первый алхимический трактат нины денобели изучая алхимию тьмы по заметкам каркона и анализируя коды с помощью числа магии и туманного нуля я имела счастье расшифровать характеристики трех андроидов сконструированных князем они не такие совершенные и мощные как копия моей тети андоры я открыла их слабые стороны и использовала формулы из черной тетради деда Миши для определения способа их нейтрализации. Единственное, что их объединяет, это магма серная, жидкость, текущая в их венах вместо крови. Многое для понимания строения андроидов дают рисунки, которые я нашла в книге Бириана Бирова «Товарищи по приключениям», страница 270 и советы Макса 10П. Согласно моим исследованиям, Все три андроида способны очень быстро перемещаться с одного места на другое по команде Каркона. Тупак-зверь. Местонахождение. Живет в Перу. Описание. Среднего роста. Черные глаза. Волосы цвета вороного крыла. Смуглая кожа. Крепкие зубы. Неразговорчив. Крик громкий. Характеристика. Сильные мускулы. И ничтожный мозг. Алхимический код. 7892. Возможности. Дым дьявольский делает его очень злобным. Микрочип состоит из пирамид и сфер, расположен в центре грудной клетки параллелепипеде, наполненном дымом дьявольским. Уязвимость. Параллелепипед. Чтобы сделать его безопасным, необходимо выпить дым дьявольский. Владимир Лгун. Местонахождение. Живет в России. Описание. Глаза голубые, белобрыс кожа белая, как молоко. Характеристика. Красив и обаятелен. Алхимический код 1542. Способности. Способен обольстить и обмануть любого. Микрочип. Состоит из стержней и колес. Крюк на правой руке, брызгающий кровью фальшивой Уязвимость. Глаза. Чтобы обезопасить его, Нужно бросить ему в глаза серу, которая ослепит его на несколько часов. Ли Мек Киан Местонахождение. Живет в Китае. Описание. Глаза узкие, как щелочки, волосы короткие, каштановые. Сухощав. Характеристика. Великолепная интуиция. Алхимический код 0663. Способности. Абсолютно безжалостен. Микрочип состоит из мотора, работающего на воде, и многочисленных кубов. Все тело пронизано электрической сетью. Уязвимость – голова. Достаточно бросить в него песчинки кварца, отражающего мерзости души, и он становится безвредным. Но лишь на время. Алхимические гадальные карты. Разработанный ЛСЛ усилен и карконом, модифицированный Дедом Мишей. Сорекс, Мирабелис Фантазио, Голубой Зал Больших Консилиумов. Маркиз Лорис Сибила Лоридан, когда создал 12 магических карт, написал «Зло победит добро, потому что судьба ведет во мрак. Темная магия порождает монстров, и живущие символы опустошат мир. Шесть злотворящих алхимических карт мужского рода. Трик безумный, вор повешенный, год отвратительный, Лек Башенный, Сах Сотлевший, Нол Алчный. Шесть добротворящих алхимических карт женского рода. Беа Мудрая, Рама Деятельная, Чила Тигрица, Сия Справедливая, Куи Любящая, Вана Катящаяся. Сейчас шесть магических злотворящих карт ЛСЛ усилены с помощью алхимии Каркона, а добротворящие заблокированы темной магией. Но я, профессор Михаил Мизинский, активировал добротворящие алхимические карты, которые отныне способны сражаться со злотворящими и побеждать их. 1.00.4.1.0.1. Дед Миша.